Глава 3. Man of Universe. Нынешнее общество устроено так, что человек становится рабом своей самоидентификации. Мне это хорошо известно, как человеку, который был популярен в рок-среде, и, говоря на языке корпораций, совершить ребрендинг требует огромных усилий. В обществе существует мощная инерция по отношению к публичной фигуре Илья Кормильцев. Сегодня кажется, что первые 2 года деятельности ультракультуры оказались самым счастливым временем для Кормильцева. У его издательства получалось практически все. Александр Бисеров четко выполнял свои обязательства. В курируемой им типографии «Уральский рабочий» книги выходили одна за другой, причем появление каждой из них сопровождалось значительным медийным шумом. 42-летнему Илье явно не сиделось на месте, и он постоянно придумывал новые векторы развития издательства. Я помню, с каким счастливым лицом приходил Кормильцев, после выхода очередной книги, вспоминает Леонид Порохня. Его просто пёрло. История одной книжки коснулась и меня. Это «Штурмуя небеса. Подлинная история ЛСД» Джей Стивенса. Как выяснилось позже, любимая книга Егора Летова. Илюша отыскал её в английском варианте в середине 90-х, когда у него появился интернет. Не переводил, читали так. Однажды Кормильцев сказал, а вот эту книгу в нашей стране не издадут никогда. Я говорил, что, мол, всё может измениться. придут люди, которые даже и эту книгу напечатают. Нет, сказал Илья. Этого не будет никогда. И вот он взял и мне её подарил. Молча светился при этом как светофор. Всё верно, только он один мог её издать. В те времена источники новых вдохновений кормильцев черпал на международных выставках. Там он знакомился с яркими авторами, заключал прямые договоры с издательствами, приобретал десятки новинок и всевозможных артефактов. Параллельно продвигал в крупнейшие славянские центры Европы и Америки российских авторов ультракультуры – поэтов Всеволода Емелина и Андрея Родионова, писателей Эдуарда Лимонова, Дмитрия Старостина, Гейдара Джемаля, Дмитрия Нестерова. В 2002 году Кормильцев наконец-то сподобился посетить Франкфурт-бук-месса. Среди множества корпусов, стендов и изысканных фолиантов его, в частности, поразил конкретный раритет – вторая книга «Mein Kampf» опубликованное после смерти автора под названием «Цвайт из Бух». Илья долго вертел ее в руках, но покупать не стал, предполагаю, не только по коммерческим соображениям. Тут необходимо заметить, что, выезжая в Европу вместе с Сашей Касьяненко и Володей Харитоновым, Илья ввел режим жестких командировочных расходов. Недорогие апартаменты снимались им по предельно низкой цене, как правило, в полутора часах езды от города. На книжные выставки ежедневно добирались на электричках. Из Москвы, как правило, летали не прямыми рейсами, а со всевозможными пересадками. Кормильцев, как опытному навигатору, нравилось оптимизировать бюджет и искать наиболее экономичные варианты. У нас в семье существовала толстая книга расходов, которая велась с 1907 года, признавался Илья Коледов. На её основе можно было выпускать учебник по экономии. Ежегодно посещая Франкфуртскую книжную выставку, Кормильцев начал интенсивно учить немецкий. Вскоре Бойко общался с издателями на языке Гёте и Нины Хаген. На книжной ярмарке в Париже непринужденно вёл переговоры по-французски, а в Лондоне — по-английски. Следствием новых контактов стали покупки авторских прав на выпуск в России переводов таких знаковых книг, как «Изменённое состояние», «Аллах не любит Америку», «Медиавирус» и «Дневник Тёрнера». Летая в Голландию и Перу, Италию и Финляндию, Хорватию и Германию, Илья больше всего ценил свои командировки в Англию. а конкретно в Лондон. Еще со времен Наутилуса Кормильцев привозил оттуда множество журналов, дисков и книг. Сидя на кухне, он переводил интереснейшие интервью звезд Брит Попа, опубликованные в еженедельниках New Musical Express и Melody Maker. А однажды купил роман Ника Кеева, признавшись друзьям, что приобрел его исключительно для себя. Как известно, все закончилось выпуском книги и узрел с лица Ангела Божия. После перевода романа Стьорта Хоумса "Стань перед Хрестом и убей любовь" ему понравилось показывать друзьям исторические места Лондона, где по легенде орудовал джек-потрошитель. Иногда общеобразовательные интересы Кормильцева касались обыденных вещей, начиная от просмотра мюзиклов в Вест-Энде и заканчивая походами в книжные магазины. В центре города мы посещали буквально все букинистические лавки, вспоминает Саша Касьяненко. Кормильцев искал необычные книги, А я — альбомы с ярким и информативным изобразительным рядом, который можно было бы использовать в изданиях ультракультуры. Например, рисунки и фотографии известных анархистов. После нескольких загранпоездок Илья остро почувствовал, что ему нужен собственный представитель в Англии. Дело в том, что скромный бюджет не позволял издательству содержать в Лондоне штатного сотрудника. Здесь Кормильцеву был необходим единомышленник, который постоянно проживал бы на территории Великобритании, и мог активно помогать ультракультуре. И вскоре такой человек нашёлся. Музыкант, философ и эзотерик Александр Гунин родился в Воронеже и эмигрировал в Англию в 1993 году, как говорят, не от хорошей жизни. Затем женился на англичанке и окопался в Лондоне. Будучи студентом суфийского шейха из Индии, он профессионально занимался восточными единоборствами, А также изучал философию, мистицизм, религию и вопросы, связанные с сопротивлением системе. Когда к нему в руки попала книга Лимонова В плену у мертвецов, впечатлённый Гунин тут же позвонил в московский офис Ультракультуры. Связавшись с Кормильцевым, он предложил издать книгу гитариста группы Блонди Гэри Ахмана, связанную с оккультными аспектами андеграунда 60-х годов. Это предложение зависло в воздухе. Но буквально через несколько недель Илья собирается в Лондон, где в марте 2004 года знакомится с Александром. Мы с Кормильцевым быстро нашли общие темы, вспоминает Саша Гумин. Пара политика, контркультура, истоки экстремизма, духовные практики, конспирология. Примечательно, что вскоре Илья привёз мне диск Агаты Кристи с песней Я взорву ваш магазин в интересах революции. Мы слушали её несколько раз, и Кормильцева очень интересовало, как в Англии воспринимают подобные настроения. Сейчас, переслушивая аудиокассеты с рассказами Гумина, я отчётливо понимаю, что, вырываясь из России, Кормильцев становился совершенно другим человеком, более лёгким, свободным и задиристым. В первый день нашего знакомства Илья попросил меня показать все букинистические лавки, говорит Саша Гумин. Вначале мы зашли в небольшой марксистский магазин на Кингс-кросс. А потом направились в книжный на Нотинг Хилл Гейт, около которого Илья снял сумку и заговорщически сказал: "Отлично, сняли с предохранителя, заходим". Мы резко вошли в помещение, как будто у нас были полные сумки огнестрельного оружия. И тут я понял, что мы находимся абсолютно на одной волне. Новые приятели быстро договорились об обмене книгами, журналами, пластинками и прочими культурологическими любезностями. Кармильцев систематически пересылал в Лондон новые релизы ультракультуры, а взамен просил помощи в реализации неожиданного транснационального проекта. Дело в том, что ещё со времён чтения в Ривде бульварных итальянских детективов, Илью интересовала всевозможная трэш-литература и палп-фикшн в мягких обложках. У Кармильцева была идея раздавать московским писателям английские книги про шпионов, нацистов и всякую фантасмогорию, рассказывает Гунин. чтобы они затем выступали в роли диджеев, используя эти книжечки как пластинки. Брали из них какие-то темы и создавали что-то своё, совершенно новое. В следующий раз идеолог ультракультуры прибыл в столицу Англии вместе с братом и молодой супругой. Довольно оперативно Гунин нашёл общие интересы с Женей Кармельцевым и договорился о музыкальном сотрудничестве. В рамках студийного проекта Theory of Resistance они подготовили электронный мини-альбом подобную музыку, которую Илья впоследствии проводил поэтические вечера или читал лекции. В мае 2004 года они всей компанией планировали посетить знаменитый фестиваль All Tomorrow's Parties, приуроченный к инкарнации основателей индустриальной шумовой музыки группы Throbbing Gristle. Но, к сожалению, в последний момент акция отменилась. В качестве компенсации Организаторы пригласили зрителей на запись DVD альбома Воскрешающего из руин проекта Genesis P-Orridge, успевшего превратиться из разрушителя цивилизации в очаровательную стареющую блондинку. Это шоу, проходившее в Astoria Theater, произвело на Илью Валерьевича неизгладимое впечатление. Пройдя сквозь толпу престарелых сатанистов, братья Кармильцевы подошли к сцене, на которой отец двоих детей размахивал тюнинговыми сиськами и мастерски нагнетал жуть. Двери ещё не закрыты. У вас есть шанс выйти отсюда живыми. Позднее Илья вспоминал, что при появлении артиста все билетёрши мгновенно испарились в пространстве. Теперь любой человек мог зайти в клуб с улицы и бесплатно лицезреть трёхчасовое шоу. В разгар этого психотропного сеанса наблюдательный издатель заметил, как идеолог Сробин Грисл мастерски манипулирует частотами восприятия. Кормильцев загорелся идеей взять у Пиореджа интервью, который вскоре состоялась в Москве. И во время которого в центре города на 30 секунд полностью пропал свет. Через несколько дней после концерта Илья протащил Гунина на лондонскую книжную выставку. Как ни сложно догадаться, обойтись без приключений с будораженной Кормилицевой просто не мог. Я прошёл на выставку по документам Бисерова, признаётся Гунин, поскольку Александр не смог прилететь из Екатеринбурга, я легко оформился под него. На что Илья обернулся ко мне и вполголоса сказал: "Отлично, внедрились по поддельным документам". И мы направились на встречу с издательствами. Кормельцев мечтал заключить договор на выпуск в России всех книг Барруза и представил меня партнёром как Agent of Influence. Когда я позже переспросил его, что он имел в виду, Илья сказал, что я оказываю не слабое влияние на разных уровнях. Среди своих знакомых он часто называл меня Софием. Одним из неожиданных впечатлений агента влияния от своего нового московского приятеля оказалось категорическое нежелание Кормильцева вспоминать эпоху Наутилуса. Казалось, что для него этого периода не существовало. И со стороны Ильи это выглядело в отношении Бутусовой компании более беспощадно, чем если бы он как-то комментировал духовные поиски бывшего единомышленника. К удивлению Гонина, Поэт Наутилуса давно не общался со Славой и не следил за его творчеством. Не слушал студийные коллаборации с Каспаряном и с Дэдушками, не ходил на акустические концерты Бутусова, а затем его новой группы Юл Питер. И только один раз, увидев внебрачного сына Октября по телевизору, изрек нечто саркастическое про песню «Девушка по городу». Сказал и тут же забыл. Если позволить себе перескочить через небольшой временной промежуток, Мы застанем Кармильцевых в провинциальном городке Фруми, графство Сомерсет, куда перебралась жить семья Гунина. На этот раз Илья приехал в Лондон вместе с Маньковской, которая планировала поступать в консерваторию. Но в эти дни у Олеси разболелось горло, и она не смогла принять участие в запланированной экскурсии по кельтским и друидским центрам Англии. Кармильцев с Гуниным добрались на автобусах до Гластонбери, пожалуй, самого мистического места во всей Великобритании. По легенде, в древние времена сюда приехал Иосиф Аримофейский и привез чашу Грааля. Тут же находились могила короля Артура, святые источники и первая в Англии наземная христианская церковь. Это были места мощной и таинственной силы, и Гунин не удержался от соблазна пофотографировать Кормильцева на фоне исторических красот. Я до сих пор не могу поверить, что эти снимки, считавшиеся пропавшими, в финале написания книги все-таки удалось найти. Так случилось, что перед отъездом Ильи на эту экскурсию, захворавшая Олеся нарисовала свою болезнь в виде дракона на бумаге. И поднявшись на холм Гластонбери Тор, место сосредоточения колоссальных энергий, Кормильцев рисунок торжественно сжёг. Поэт надеялся, что совершив этот сакральный акт, он поможет супруге скорее подняться на ноги. На следующий день Саша Гонин и его жена Анна пригласили Кормильцевых на семейный ужин. Мило обсуждали разные религии, И познакомили русских друзей с матерью Анны по имени Мириам Франк. Вся компания мирно ела пасту под соусом болоньезе из фарша ягнёнка и, и пила вино. В доме царила тёплая дружественная атмосфера, и никто из участников Тайной вечери даже не догадывался, какую огромную роль сыграют Саша Гонин и его тёща Мириам в последние дни жизни Кармельцева.